Глава четвертая. Рита. «Артём, ты ведь это не всерьез? Я взвыла от страха». «Конечно, всерьез. Но нет». Он мотнул головой, по-видимому, осознав, какой смысл несли его слова. Он живой, конечно же. Парнишка надрался так, что стукнет его мочалку, он бы точно так же упал замертво. Артём открыто посмеивался, пытаясь растолкать своего приятеля. Есть такая категория людей, которым противопоказано пить. Андрюха — один из них. Капля алкоголя, и он уже спит. Понятно. Я тяжело вздохнула, понимая, в какой идиотской ситуации оказалась. Артем, ты извини, я отвлекла тебя от э, развлечений. Просто я так перепугалась, что этот парень не двигается. А вообще не представляла, кому еще бежать, кроме тебя. Все собравшиеся еле держатся на ногах. Тараторила я, нервно переминаясь с ноги на ногу. Конечно, это же вечеринка. Парень продолжал похлопывать по щекам своего товарища, пытаясь привести того в чувство. А с них редко кто уходит трезво. Но ты же не пьешь? Я повернула голову в сторону Артема. Нет, я на машине. Должен же хоть кто-то развести этих чудил по домам. Артему, по всей видимости, надоели безуспешные попытки поднять Андрея на ноги и он закинул друга себе на плечо, намереваясь выйти за дверь. Отвезешь его домой?» — несмело спросила я. «Сам доберется, как миленький». Я невольно задержала взгляд на красивых глазах Данилова, в которых играли смешинки. «Закину его в соседнюю комнату, пусть проспится», — добавил он и вышел из ванной. Тем временем стрелки на часах уже подобрались к одиннадцати, а я по-прежнему находилась на вечеринке. Родители сегодня работали допоздна, поэтому я написала сообщение о том, что ложусь спать, хотя сама планировала провести здесь еще немного времени. Подсушив волосы, я вернулась в гостиную, и увиденное мне совсем не понравилось. Ребята играли в какую-то незнакомую мне игру. Даша, заметив меня, позвала присоединиться к ним. «Рита, ты где была?» — весело спросила девушка. Тебя уже полчаса не видно. Я подумала, что ты уехала домой». Скоро поеду, ответила я, пытаясь перекричать грохочущую музыку. -Сыграешь? она подмигнула, после чего протянула мне кости. А в чем суть игры? ⁇ неуверенно спросила я, понимая, что ничего хорошего сейчас не произойдет. Ты кидай, я по ходу делу разберемся, подначивал меня парень, стоящий справа. Знала бы я правила ни за что, бы даже близко не подошла к этому столику с выпивкой. Я бросила кости. У меня выпало шесть. После чего бросок сделал тот самый парень. У него выпало восемь. «Красотка, сейчас будет жарко», — развязным голосом произнес он. «Теперь выбирай. Либо ты снимаешь с себя платье и танцуешь перед нами зажигательный танец, либо выпиваешь 10 стопок текилы. Выбор за тобой». Я пешила настолько, что не могла произнести ни слова. Как рыба, выброшенная на берег, я хватала ртом в воздух понимая, что сейчас мне предстоит либо опозориться, либо сбежать. Еще неизвестно, что хуже. Даша кто-то позвонила, и она быстро выскочила в другую комнату, а я осталась одна в компании незнакомых людей, ждущих от меня решения. Извините, но я не знала правил, так бы я не согласилась. Вложив в свой голос максимум уверенности, сказала я, собираясь развернуться и уйти. Но сильная рука больно схватила меня под локоть. Эй, не так быстро, красавица, с тебя задание». Громкий голос незнакомого мне парня перекрикивал музыку. «Ты что выбираешь?» Постепенно вокруг меня смыкался круг. И спустя несколько секунд я уже не могла выбраться, как бы мне ни хотелось. Я едва сдерживала подступающий к горлу комок, понимая, что сейчас мне придется снять платье, потому что к алкоголю я относилась категорично отрицательно, и пить его точно не собиралась. Один из парней, открыто смеясь, схватил меня за ткань платья. Но мне удалось вырваться. После него кто-то еще попытался стянуть его с меня. Круг становился все уже, а мне хотелось разрыдаться от безысходности. "Отпусти меня!" закричала я, когда очередной парень, схватив меня за платье, разорвал подол так, что стало видно белье. Я почти сгорела со стыда, как вдруг резкий голос заставил всех отшатнуться. "Сосчитаем твои зубки, ублюдок!" Артём со всей силы заехал кулаком в челюсть этого несчастного, после чего схватил меня за руку, намереваясь, вероятно, убраться из злачной квартиры, но напоследок обернулся и процедил сквозь зубы. Еще хоть раз к ней кто-либо подойдет, участь ждет страшнее. Артём отпустил мою руку, как только мы вошли в лифт. Мое спасибо отозвалось эхом, словно я находилась здесь одна. Я подняла взгляд на парня, но Данилов смотрел на цифры, сменяющиеся на табло лифта. Не двигайся, будто не замечая меня. Я боялась нарушить гнетущую тишину, понимая, что парень не просто зол, а находится в ярости. Его налитые кровью глаза, сжатые в руки кулаки и играющие желваки на скулах, выдавали истинное состояние. Честно говоря, если бы не было всей этой ситуации, где он вновь выступил моим спасителем, мне было бы невероятно страшно находиться с ним наедине в закрытом пространстве. Двери лифта открылись, и мне словно стало легче дышать. От Артема исходило сильное напряжение, которое переместилось и на меня. Я чувствовала себя виноватой в том, что, можно сказать, испортила вечер парню, который пришел отдохнуть и развлечься. Артём, прости, пожалуйста. Я остановилась посреди дороги и выкрикнула ему в спину: "Я дальше на такси. Еще раз спасибо за все". Какое такси? Данилов резко развернулся и, схватив меня под локоть, практически силой потащил к автомобилю. «Поедешь со мной. Где ты живешь? «Мне ехать целый час, Артём», — тихо сказала я, не смея вырываться из его крепкой хватки. «Я вызову и доберусь». «Хватит», — прожичал он, заталкивая меня на переднее сиденье. «От тебя одни неприятности». Он захлопнул дверь, а я осталась в салоне одна. Данилов некоторое время стоял возле машины, глядя вверх и ничего не предпринимая. Я видела парня в боковое зеркало. Мелькнула поспешная мысль, что он очень хороший, просто по какой-то причине скрывает свое доброе сердце. Я разглядывала его, пытаясь понять, что он за человек и почему ведет себя так, будто ему плевать на всех и на все. А главное, мне казалось странным, что он так реагировал на меня, совсем незнакомого человека. Спустя несколько минут Артём плюхнулся на сиденье и завёл двигатель. В салоне пахло кожей, словно автомобиль только-только приобрели. Машина выглядела очень и очень дорогой. Месячные зарплаты обоих моих родителей наверняка не хватило бы даже на одно колесо. «У тебя классная машина, Артём», — сказала я, поглаживая рукой своё сиденье. «Мне так нравятся тёмные салоны. Они смотрятся так просто на осавку. «Рита...» «Меня не интересует, что тебе нравится», — холодно ответил от отчего у меня моментально испортилось настроение. Я замолчала и отвернулась к окну. Обиды и испорченный вечер сделали свое дело. И вот я уже тихонько всхлипывала, пытаясь заглушить рыдания, рвущиеся наружу. «Успокойся, Рита», — тихо сказал Данилов. «Я не хотел тебя обидеть». «Почему нельзя просто вести себя по-человечески?» Я повернулась и наткнулась на непроницаемый взгляд. «Я такой, какой есть». В его голосе послышались твердые нотки. «Просто ты меня не знаешь». «Не знаю, даже знать не хочу, Артём», — всхлипнула я. «Я представляла тебя совсем другим. Я думала, у Тимура не может быть таких друзей, как ты». «И каких же? Вот таких засранцев!» — выпалила я. Артём промолчал, и за всю дорогу до моего дома не проронил ни слова. Впрочем, как и я. Уже подъезжая, Данилов нарушил давящую тишину. Но лучше бы он этого не делал, потому что его слова попросту добили меня. «Держись от меня подальше, Рита, и не придумывай того, чего нет. Я помог тебе только потому, что ты подруга Лины. Будь ты незнакомкой, я прошел бы мимо, запомни это». В его холодном взгляде невозможно было прочитать ровным счетом ничего. «Артём». «И, Рита, ты далеко не в моем вкусе, поэтому выкинь все эти романтические штучки из своей головы и иди домой, наконец». Он потянулся через пассажирское сиденье, на котором я сидела, и открыл дверь, выпроваживая меня из своей машины. При этом совершенно случайно дотронулся рукой до моих пальцев, и меня резко бросило в жар от его прикосновения. Я расстегнула ремень безопасности и выскочила из машины, уже не сдерживая рыдания. Больно. Обидно. Его слова обрушились на меня, словно пощечина. Со всей силы хлестнувшая по щекам. Но они четко поставили меня на место. Я их запомнила. И не забыла, даже когда мы провели вместе нашу первую ночь.